Глава первая. За некоторое время до событий пролога. Как давно она пропала? Пробулькала я, окунувшись чуть ли не целиком в объемную кофейную чашку размера XXL, как говорил Джефф, мне ее подаривший, с дурацкой надписью и картинкой, изображавшей то самое место, которое обычно тянет на приключения. Я аккуратно развернула чашку рисунком к себе, чтобы не смущать заплаканную миссис Берг. Моя Лали, она уже неделю не ночует дома. Клиентка вытащила третий бумажный платок из коробки и шумно высморкалась. Я же всем видом изображала, что мое утро началось давным-давно, а не сорок минут назад. Элис половину ночи накручивала меня и себя мыслями о предстоящей свадьбе, то в сердцах бросая трубку, то набирая вновь. Мы с сестрой не часто общались, но тут ее п р о ж в а л о и теперь взгляд едва мог сфокусироваться на фотографии пропавшей. Вы возьметесь, мисс Холден. Деньги не вопрос. Мы что угодно отдадим, чтобы вернуть нашу девочку. Миссис Берг принялась за л а м ы в а т ь руки. Дурной знак, знаменующий приближающуюся истерику. А мне и без внешних раздражителей препаршиво. Вы обращались в полицию? Подняла усталые глаза, постукивая металлической ручкой по глянцевому фото. Красивая и молоденькая студентка местного колледжа с роскошной гривой темных волос и серыми глазами, о п у ш е н н ы м и густыми ресницами. Чем-то на меня похожа, только у меня глаза голубые и волосы не вьются. Да и не девятнадцать мне давно. Что верно, то верно. Они сказали, что Лали уже взрослая. И раз есть записка, худосочная, словно высохшая от постоянного плача женщина, пожала плечами. Понимаете, мисс Холден, она оставила письмо. Оригинал у нас забрали, но я сняла копию. Поверх фото л е г грязно-серый ксерокс, исполосованный линиями, несколько кривых строчек, написанных от руки, почерк не твердый, дрожащий, пара круглых капель, возможно слезы. Я сделала в блокноте несколько пометок. Это точно, она писала. Лицо клиентки Панура опустилось. Но я ничего не поняла. Какие еще драконы? Возможно, банда местных байкеров? Дракон Файер? Или как их там? Предположила Яра, с с м а т р и в а я рассматривая письмо. Зацепилась взглядом за логотип. Ох, гадство! Только не сейчас, когда я в ы г р е б л а наподобие нормальной жизни. Прости, мама, я не могу ему отказать. Он мои сны. м о ё будущее, моя судьба. Мой дракон зовет меня за собой, и я лечу в неизвестность. Не ищите меня. Ох уж эти романтичные барышни, которых потом находят в лесах, до да канавах. Джефф, мой бывший напарник, каждый раз грозил с е им руки поотрывать, да глупые головы пооткручивать. Но, как правило, с этим и без нас справлялись. Я сделала еще несколько пометок в блокноте и осторожно кивнула женщине. Дела о пропавших девушках я брала всегда. Это мой личный триггер, и Майло знал, чем меня зацепить. в с т р я х н у т ь и в ы т а щ и т ь из сонной рутины. После ухода клиентки я открыла ключом запретный ящик. Взгляд упал на папку. Единственное, что в нем лежало. Да-да, на ту самую, которую нельзя доставать и разглядывать, иначе завязнешь. Намертво завязнешь. Найдешь себя в три ночи в полицейской тренажерке. в которую у меня сохранился пропуск или в нетрезвом виде на пустой кухне в судорожных мечтах о толстом коте и китайской пище нельзя Таша закрой и забудь верни миссис б е р г Майло а сама займись кражей оргтехники в бизнес-центре волевым усилием я запретила себе туда лезть я же не запойный детектив я умею вовремя остановиться чтобы не попасть в дурку черт но Как же они похожи, все они, и их записки как под копирку, написанные явно в полубреду. Я шлепнула папку перед собой на стол. Ну, приехали. Меня зовут Наташа Холден, и я запойный частный детектив. Готовьте место в психушке. Привычным жестом я выудила из папки несколько мятых ксерокопий. Знала, что ищу записку последней жертвы, прикрепленной к делу Рейнера Уэйна. Дело, конечно, существовало только в наших с Джеффом фантазиях, а вот мистер Уэйн был вполне настоящим. На прошлой неделе видела его отъезжающим с частного паркинга случайно. Вот оно, пробормотала одобрительно, расправляя листок, содержащий почти тот же бред про с н ы будущее и судьбу. К счастью, без драконов. Ну-ка, ну-ка, идите сюда, мистер Уэйн. Вы, кажется, попались. Объединяла записки и еще одно еле заметный круглый логотип Wayne Global Corp. Один раз еще можно было списать на совпадение, но два было время, когда этот логотип мне снился, но оно прошло, Таша, прошло, наверное. Через пару недель тебе тридцать. Пробубнила мысленно, одной рукой выкручивая руль, а другой пытаясь приладить слетевшую крышечку к кофейному стаканчику. Эта пакость мне уже весь салон забрызгала. Самое время, чтобы перестать гоняться за маньяками и переключить внимание на котов. Разве не затем ты уволилась из отдела и перешла к Майло? Затем, затем. Я мягко припарковалась у бордюра и, сложив руки на руле, опустила на них подбородок. Отсюда открывался прекрасный вид на Уэйн Глобал Корп. Вытащила из сумочки смартфон, смахнула манящую картинку с морским пейзажем. Визуализация отпуска не помогала мне уже шесть лет, но я не оставляла попыток. Ткнула первый номер в избранном. Поморщилась. Это ведь не очень нормально, когда у тебя первым номером в избранном идет старый коп, собирающийся на пенсию. Коты, Наташа. Коты. н а Над? Какими ха, судьбами? Закашлялся в трубку Джефф с шипением туша то, что он мне давно обещал бросить. Совершенно не бережет свои старческие легкие. Мы вечно спорили, что кого добьет раньше. Моим потенциальным убийцей был кофе, в крайнем случае Рейнор Уэйн. Не лично, конечно, а метафорически. Из-за нашего дела три года назад я почти не ела и едва спала. Он не остановился. У меня еще одна жертва. Коротко выдохнула в бесчувственный черный экран. Тебе придется поднять дело. Что у тебя? Пропавшая студентка и записка на бумаге из его офиса. Текст очень похож на все остальные. Достаточно, чтобы стряхнуть пыль с архивных коробок, Джефф. Отрешенно объясняла, вылавливая глазами мощную высокую фигуру в дорогом черном пальто. Когда на горизонте появлялся р е й н е р Уэйн, от чего-то хотелось задержать дыхание. Он будто бы п ы л ы л и воздух раступался с перед его хищной, величавой поступью. Очень уверенный в себе ублюдок. Этого мало, Над, ты знаешь, сколько у него сотрудников. Там проходной двор, любой мог взять офисный бланк. Разъяснял т е р п е л и в о старый зануда. Я знаю, что это он. Ты знаешь, я знаю, чтобы стряхнуть пыль с папки, сданной в архив три года назад, надо что-то по существеннее, детка. Ты где? Неважно. Богоподобная фигура втиснутая в узкий свитер с горлышком и распахнутое пальто доплыла до черного авто. Буквально на секунду Уэйн задержался у приоткрытой дверцы, окинул п о к р о в и т е л ь с т в е н н ы м взглядом улицу и скрылся в салоне. Чёрт дери, Таша, надо хоть иногда делать вдохи. Ты ведь не собираешься натворить глупостей, Джефф привычно насторожился. Уэйн ни шпана из неблагополучного квартала. Пока ты наблюдаешь за ним, он наблюдает за тобой. Ни за кем я не наблюдаю, фыркнула нервно, пригибаясь к рулю. Я вообще расследую кражу оргтехники. Майло вечно подсовывает мне ерунду, за которую сам не хочет браться. Ну, ну, Джефф отбился, и я отшвырнул а телефон на сиденье и залпом допила остывший кофе. Бизнес-центр, в котором кто-то из сотрудников стащил несколько ноутбуков и два монитора. Располагался через пару кварталов, так что я просто ехала мимо и совершенно случайно притормозила у громадного здания у y й н Global к о р п черной угловатой башни, упиравшейся в весеннее предгрозовое небо. Совершенно случайно. У каждой уважающей себя женщины детектива должен быть личный горячий маньяк. Вспомнились слова Виктории, психолога, которому отправляют таких вот треснувших копов, как я. Моя трещинка была несмертельной, и она честно сказала: "Выгребу, если уволюсь". Мозгоправом Вики о к а з а л о с ь хорошим, да и женщина и приятной, мудрой, так что три года спустя я выгребла, почти. Сдавшие нервы постепенно возвращались в норму, тонкая кожа обрастала броней. Разочарование несовершенствами системы сменялось цинизмом. Я почти научилась ходить мимо Уэйн Глобал Корп и не высматривать во все глаза местного Бэтмена в черном пальто и его драном Бэтмобиле. Почти. Вот только мой горячий маньяк меня не отпускал раз в месяц, случайно попадаясь на пути. Ладно, к черту. Да, может быть, это я не отпускала его, не могла отпустить. И мои на то личные причины покоились на самом дне запретной папки. Двойная жизнь может быть разной, мистер Уэйн, пробубнила в руль нервно барабаня по ключу зажигания и следя взглядом за дорогим черным авто. Они угада разные были, но чутье всегда подсказывало, которая машина из припаркованных у башни принадлежит ему, и я никогда не ошибалась. Официальное дело о пропавших девушках вел Джефф, и мы не виделись с Уэйном лично. Я наблюдала за допросами из смежной комнаты. с ж и м а я кулаки и сгорая от жажды мести, и каждый раз, когда подозреваемый кидал прожигающий взгляд на стекло, казалось, что он р у ш и т единственную преграду между нами и видит меня насквозь. Из з а в ы р а з и т е л ь н ы х скул и квадратного подбородка можно было легко наблюдать за его эмоциями, хотя взгляд почти всегда оставался холодным, цепким, равнодушным. Уэйн не нервничал, когда его вызывали. Просто выглядел раздраженным, словно какие-то мухи отвлекли льва от долгожданной трапезы, вынудив прервать пиршество. Я судорожно выдохнула, вспомнив к о л к и лед зеленых глаз и заставила себя убрать ногу с педали. Ты не поедешь за ним сейчас, Таша, не проколешься снова. Нет, на этот раз мы все сделаем красиво и по взрослому и поймаем этого ублюдка. Откинулась на спинку кресла. мысленно прощаясь с обходящим в поворот мерзавцем, Уэйн всегда предугадывал действия детективов, был радушен во время обысков и никогда, ни разу, не оставил ни одной улики, кроме ерунды вроде офисного бланка. Чудом, о да, будь возможность писать отчеты своими словами, чудо было бы самым популярным. Отсюда и поползли слухи, что Уэйн Мак не фокусник. Не шарлатан, а самый настоящий современный чародей. Но в магическую чушь я не верила. Вот в закон да, до сих пор, несмотря ни на что. И еще немного в и м е н н о й пистолет, доставшийся мне в подарок от старых приятелей на завершении службы. Те нанесли на него гравировку: "Береги себя и не делай глупостей". Я пыталась затереть, но без толку. Хорошо, хоть в торт не засунули чудики. К башне Уэйна подъехал огромный белый фургон, и рабочие в красной одежде принялись выгружать из него цветы. Неординарные офисные букеты, а роскошные композиции из пионов, роз и орхидей. В воздухе резко запахло весной, даже до моей стороны улицы долетало. Я двинулась вперед, аккуратно развернулась и припарковалась прямо за фургоном. Эй, вы въезд загородили! – выкрикнула высовываясь из о к о ш к а И как прикажете мне? Сейчас все выгрузим и отъедем мис. с Виновато отсалютовал рабочий в красном, передавая напарнику очередную корзину с темно-алыми розами, разбавленными белыми нотками орхидей. Красивая композиция, торжественная. Как обычно, я всю дорогу смотрела только на своего горячего маньяка и не заметила главного. огромного плаката, сообщающего об удачном присоединении корпорации Уэйна какой-то другой компании. Приветствуем берего групп в мире высоких технологий, созданном Рейнером Уэйном. Что бы это н и значило, не то поглощение, не то слияние, чёрт их разберёт. Эти для главного зала. Нахмурилась я н е д о в о л ь н а Разве мы заказали красные? Нет, мисс. Эти на 23 т р е т и й этаж, закашлялся работяга. На закрытый банкет. Выпустив воздух из губ тонкой с т р у е й я двинулась дальше по улице. Совсем не в ту сторону, в которой совершилось кошмарное преступление против оргтехники. Буквально даря воришки шансы избавиться от награбленного. Таша сегодня добрая. Вики, мне нужно платье, прохрипела в телефон, подруливая к нашему офису. Скажем, темно-красное. Такое, чтобы точно приковать внимание одного маньяка, красавца. Над, с и п л а я з а с п а н н а я Виктория жила полной жизнью и всем ее советовала. Но я пока не поддавалась. Я, да. Что насчет платья? Есть. За три года мы с моим мозгоправом не только сдружились, но и научились понимать друг друга с полуслова. Хотя, да, знаю, это тоже не очень нормально. Когда вторым номером, в и з б р а н н о м у тебя штатный полицейский психолог. Ни привет, ни эй, пойдем сходим куда-нибудь. Таша, Таша, как с тобой люди общаются? Привычно вздохнула Вики. Те, которые не я, те, которые не ты, со мной и не общаются. Призналась равнодушно. Мне некогда было поддерживать обширные социальные связи. Не хватало на это ни энергии, ни желания. Темного нет, есть обычное, красное. я р к а я тебе будет теснова такое, где. Но если там прям красавчик, то и ладно, да? Зевнула она в трубку. Не пихайся, Дон. Спи дальше. Это пациентка. Я не пациентка. Больше нет. Проворчала в трубку, не рискуя признаваться, что, кажется, спятила окончательно. Судя по появившемуся в голове плану, за обычным красным заеду через час, и мне еще нужен пузырек от тех витаминок, что ты три года назад выписывала. Наташа пустой, поправила поспешно. Слушай, Таш, женщина в депрессии ни черта не романтична по нынешним меркам. Так и видела, как она закатывает глаза. Но я поищу ок.